Глава тринадцатая На пригородном вокзале творилось натуральное вавилонское столпотворение. Студенты и школьники заполонили и сам вокзал, и мост, и перроны, беря электрички на абордаж в прямом смысле этого слова. Самые шустрые и наглые лезли прямо в окна, благо даже для юниора в этом не было ничего сложного. Про разрядников вообще молчу. Те неслись буквально по головам, пользуясь своими способностями. Парочка кандидатов так и вовсе махнули через толпу по воздуху. Я поначалу опешил, а потом подумал, что ничего в этом особого нет. Наверняка создают под ногами какой-то энергетический конструкт, позволяющий опереться на воздух. То, что те же мастера умели летать, знали все — так почему бы кандидатам не бегать? Значит так. Глядя на этот локальный арамеец, я понял, что если мы приохотим, ехать нам стоя. И вроде час не так долго, все равно приятного мало. Так что требовались решительные действия. Эдуард, тебе как старости группы ответственное поручение взять на всех билеты. Деньги я дам, потом скинетесь, вернете. Сейчас нет времени разбираться. «Давай на кассу. Девчонки, кто-нибудь, помогите нашему старости. Зин, давай ты, а то его там в угол затрут и к окошку не подпустят». «Ладно». Оценивающая окинула взглядом сжавшегося старосту пухляшка и решительно, уцепив за рукав, потащила к кассам. «Место мне займите, лицом по движению, чтобы...» «Слышали?» Я повернулся к остальным. «Значит, штурмуем электричку. Разрядники есть? Нет? Жаль». «Тогда установка такая. Прорываемся в самый конец. Там должно быть посвободнее. Я иду первым. Постараюсь четыре места занять. А вы подтягиваетесь в шустром темпе. Поняли? Тогда вперед!» Бегать по воздуху я, конечно, не умел. Но и без этого буквально летел над толпой, отталкиваясь от столбов и ограждений. Мне вслед неслись крики работников вокзала, но я их игнорировал. «Да, нехорошо так делать, но кто ж виноват, если руководители техникумов и институтов не додумались заранее выкупить билеты и распределить места в вагонах? Им не хотелось суетиться, значит, и я имею право немного похулиганить». Найти нужный путь было несложно, сложнее пробиться в электричку, но и тут я вывернулся. В вагон попал через оставленное кем-то открытым окно, пока толпа штурмом брала узкие двери. Закинул сумки, рюкзак и сам просочился следом, тут же распределив ношу на четыре сиденья. Или лавки, потому что они были деревянные и цельные. Стояли эти лавки друг напротив друга по шесть мест в некоем купе, правда без стен. Шесть на четыре — двадцать четыре. Как раз должно хватить нашей группе, учитывая, что часть девчонок вместе с саней отправились домой, а кое-кто вообще отмазался справкой. Понятное дело, что такая наглость не могла пройти незамеченной. За места пришлось воевать. Хорошо еще, что только словесно. Да и как по-другому? Это парням я могу и в морду сунуть, и шоком приласкать. А девчонок же бить не будешь. Приходилось давить морально. Некрасиво, и многие справедливо обиделись. Ну уж, что поделать. Им тоже ничто не мешало заслать гонца занять места. Но никто об этом не подумал. Лишь в самом конце появились студенты какого-то вуза. Четвертый курс, считай, уже взрослые мужики, которые решили, что 20 с лишним мест одному сопляку многовато. Но я честно их предупредил, что вырублю и выкину из вагона. Естественно, мне не поверили. Но когда я, резко ускорившись, снял с одного из них, как оказалось, разрядника первого ранга, кепку, и тот ничего не смог с этим сделать, впечатлились и решили не нагнетать. В итоге, когда наконец появились наши, они обнаружили почти забитый вагон и меня одного аж на четырех местах. Дураков среди будущих программистов не было, дур тоже, так что мой подвиг оценили и единогласно признали за мной роль теневого лидера или серого кардинала, без разницы. Главное, что мой авторитет явно был повыше, чем у староста и комсорга вместе взятых, особенно учитывая, что это я фактически назначил обоих. Здесь бы можно было развернуться и таки начать покорение мира. Но мне было тупо лень. Ну его нафиг, мир этот. Я уже давно свыкся с мыслью, что 99% людей — идиоты, и ничего с этим не поделаешь. И какой смысл? править идиотами. Шучу, конечно. На самом деле я был не настолько циничен, да и себя причислял к тем же самым 99%. Ну а что? Нормальный человек никогда не стал бы так палиться перед конторой или, в крайнем случае, свалил бы в Америку и стал мультимиллионером. С моими знаниями это несложно. Одни биткоины чё стоят. А я вон еду... Копать картошку, причем даже не свою, а колхозную. Ну не идиот ли? С другой стороны, неизвестно, кто глупее, тот, кто бесплатно горбатится, или тот, кто верит, что за границей его ждут с распростертыми объятиями. Это на Западе-то? Там, где белые человеки издревле развлекались грабежами и геноцидом всех, до кого дотягивались их загребущие лапы? Ну-ну, удачи. Фух. Зоя плюхнулась на лавку рядом со мной. «Еле успели. Там такая очередь, вы б видели. И все наглые такие пролезть пытаются, но я им не дала. Эдик, садись сюда. Чего встал?» и это радует», — хмыкнул я, глядя на раскрасневшуюся девчонку и старосту послушно усевшегося, куда ему указали. «Вы молодцы. От лица и по поручению нашего дружного коллектива выражаю вам благодарность. Мороженое будете?» «Будем?» — хором ответили оба добытчика и, смутившись, покраснели. Но Зоя все равно добавила. «Мне пломбир. Тут уж как повезет. Я из прошлой жизни помнил, что по электричкам всегда носили мороженое, но даже если и здесь носят, не факт, что нам оно достанется. Вон какая толпа, даже в проходах стоят. Но буду иметь в виду». «Блин, еле пробился». Одним из последних подтянулся Антон, с трудом переводя дух после пробежки. «Народищу? Жуть!» «А как ты хотел?» Я пожал плечами. «Все ждут помочь в битве за урожай. Так что терпи. Как говорится, Христос терпел и нам велел. Правда, мы не знаем, ездили ли в его время на картошку. Но это нюансы. Не могли тогда ездить на картошку» с умным видом поправил меня Эдуард. Картофель завезли из Америки в 17 веке, а Иисус Христос — вымышленный персонаж. Однако даже если считать, что он существовал, жил он две тысячи лет назад, задолго до того, как открыли сам материк Америка. «Правда?» Я постарался, чтобы мой возглас был максимально искренним. «Ничего себе! Ну, значит, израильские комсомольцы ездили на Чечевицу...» Чечевиц в то время уже была. «Ты прикалываешься, да?» Дошло до старосты. «Извини, я думал, что ты действительно не знаешь». «Забей и перестань извиняться», — отмахнулся я. «И учись понимать шутки и сарказм. Особенно последний, я до него весьма охоч. И наоборот, отучайся читать лекции, когда тебя об этом не просят. Не все вокруг дураки, а в нашей группе и подавно». Уверен, что те, кто выбрал специальность программирования, обладают достаточно широким кругозором». «Я больше не буду», — покраснел Эдик, а я тяжело вздохнул. «Ладно, забей. Переломить себя парню будет весьма непросто, но я ему не нянька, чтобы вытирать сопли и направлять. Когда отправляемся?» «Через три минуты», — глянул на часы Антон. «Блин, жалко, что первый курс в стройотряд не берут. И на картошку ехать не надо было бы, и денег заработать можно. А в колхозе, раз заработаешь...» «Хочешь заработать, надо в Ливию ехать», — подала голос одна из подруг Зои, сидевшая с нами. «Говорят, там за лето можно несколько тысяч поднять, и импорта разного чемодан привезти. Говорят, там прям настоящую Францию купить можно, или Италию». «Можно», — уверенно кивнул Антон и, видя наши удивленные взгляды, пояснил. «У меня родители там работали, давно еще. Я маленький был. Но за два года кооперативную трешку взяли. Потом еще через год машину, Волгу. Ударникам сертификаты на покупку давали. Но в Ливии тяжело. Жара за 40 пить нельзя. Женщинам одним ходить нельзя. Ну, раньше так было. Шариат. Сейчас-то... «Попроще, все-таки сколько лет наш там этот канал строит?» «Двадцать пять», — снова блеснул знаниями Эдуард. «И не канал, а комплексную оросительную систему. Именно из-за нее Ливия стала одним из ведущих поставщиков пшеницы не только у нас, но и во всем мире». «Чем арабам строить за такие деньжищи? Лучше бы у нас вон в Казахстане целину подняли!» — недовольно отмахнулась Зоя. Были же планы и степи распахать, и сибирские реки повернуть. И где это все? Раздали всяким Ливием до да Сирием. «Ты, Зоя, не понимаешь, о чем говоришь», — нахмурился Эдуард. И я с удивлением понял, что паренек имеет стержень, главное его найти. Давно уже известно, что все эти так называемые «прожекты» были завиральными, не учитывали массу факторов, в частности, выветривание почвы. Опыт распашки в казахстанских степях показал, что всего через пять лет урожайность падает до минимума, зато идет массовое засаливание полей, а ветряные бури выдувают плодородный слой. У меня дед-агроном, он как раз в этих экспериментах участвовал, а я потом в школе доклад делал по этой теме, поэтому в Казахстане и развито именно скотоводство. В Ливи же наоборот, там и так пустыни была». А оросительная система позволила превратить ее в цветущий сад. Там снимают по три урожая в год. И все это вне зоны рискованного земледелия, как у нас в Союзе. Вы знаете, что у нас всего 20% земли пригодна для возделывания? «А еще в Ливии социализм, и Муаммар Каддафи — добрый друг Советского Союза!» — поддакнул кто-то из девчонок. «И там теплое море. Блин, так хочется побывать!» «Море, солнце, фрукты. Почти как в Крыму». «Я был с родителями по путевке от комсомола», — поддразнил гуси Антон. «Правда, я почти ничего не помню. Мне шесть тогда было. Помню, что там очень жарко, прям пекло. А больше как-то ничего не отложилось в памяти, но фотки остались». «Говорят, от профсоюза можно туда путевку получить», — подключилась еще одна девчонка, а я сделал себе пометку познакомиться с группой. «А то неудобно получается». «Или в Болгарию. Я бы, наверное, лучше туда съездила. А то эти арабы... Я их боюсь». «Да и Израиль с сионистами там рядом. Житья никому не дают. Чего только им надо, и лезут к другим, и лезут». «Империалисты», — я пожал плечами. «И капиталисты. Причем евреи, скорее, первые. А вот американцы, что снабжают их оружием, вторые». Вот получается, что одни мечтают о возрождении древнего государства, другие на этом наживаются, а страдают простые люди. У капиталистов всегда так, а больше всего они ненавидят нас, коммунистов и социалистов, потому что мы не даем им наживаться на простых людях. Поэтому и пытаются помешать полковнику Каддафи строить справедливое общество, независимое от западного капитала. Была бы их воля, а точнее, возможность... Они б его давно убили, уж поверьте. Вы можете смеяться над тем, что нам говорят на политинформации и прочих сборищах. Я и сам их не перевариваю, но как бы парадоксально это ни звучало, все это правда». «Да мы и так знаем», — якобы беззаботно махнул рукой Антон. Но я видел, как он напрягся. «Капиталисты только и ждут возможности нас захватить и уничтожить. Если бы все было так просто...» Я невесело хмыкнул, вспоминая прошлую жизнь и то, что сделали с моей родиной. Воевать с нами они не будут. Даже Ливия для них уже закрыта, потому что там наши базы. Западники слишком хорошо получили по зубам в Великой Отечественной, чтобы гавкать в открытую. Но вот чужими руками, на чужой территории — это запросто. Тот жеран натравливают на Каддафи. Почему? Именно поэтому — Ближний Восток — штука тонкая. Иран долго был под английской оккупацией. Потом там исламская революция произошла. Думаете, само собой? Нет, это все элементы большой игры. Попытка влиять в том числе и на нашу страну через различные экстремистские религиозные течения. Типа талибов в Афганистане. Придумают каких-нибудь ваххабитов или другую гадость. Но самое страшное — не это. А знаете что? Что? Полиццам, ребят, было видно, что я их основательно загрузил. Но перебивать меня никто даже не пытался. Самое страшное оружие капиталистов не ядерные бомбы, не архонты и даже не демонические ритуалы. Я поморщился. Самое страшное их оружие это Голливуд. Те самые фильмы, где показывают красивую жизнь Миллионеры на дорогих машинах, брендовые шмотки, разная техника, типа магнитофонов, телевизоров и тому подобного. Вечеринки, клубы, дольчевиты, короче. Именно это самая большая ложь и главное оружие Запада. Потому что блеском голливудских огней они маскируют свою весьма уродливую натуру. Уж поверьте, я знаю, много общался с иностранцами через сеть. Да, это незаконно, но что поделать? Так вот, понимаете, в чем фишка? Так как показывают в кино, живет от силы пара процентов населения, а остальные вынуждены вкалывать, чтобы не загнуться. Да можно подумать, — фыркнул Антон. Прям загнивают, ага. Ты как наш комсорг школьный заговорил. Тот тоже любил Запад обличать. Мол, в фильмах одно вранье и обман. А мы были в ФРГ три года назад. Там люди так живут, нам и не снилось, у каждого Мерседес. Ядики спокойно лежат на витрине, заходи, бери. Понимаешь, Тоха, в чем прикол? Я по-свойски хлопнул парня по плечу. С одной стороны, ты прав, да, за границей больше товаров, а они зачастую лучше качество и купить их можно свободно. Казалось бы, рай, живи и радуйся, но именно это и есть главный обман. У нас почему-то принято говорить о коварных планах, мол, капиталисты спят и видят, как извести нас, точат штыки и прочее. И это тоже правда, но на самом деле большинству обывателей плевать с большой колокольни, что там у нас происходит. Там не каждый нашу страну на карте сумеет найти. Да это и понятно. Люди там заняты выживанием. Им не до тонких материй. И в этом... «Главное отличие, о котором почему-то у нас, совсем не говорят». «Ведь у нас как?» «Как?» Зоя, как и все остальные, слушала меня, можно сказать, открыв рот. «Ребенок родился, мама получила декретный отпуск, за который еще и платят. Подрос, пошел в ясли, потом в сад, потом в школу, и все это совершенно бесплатно». Я наставительно поднял палец. Да, за институт уже нужно платить, но сумма там вполне подъемная. А будешь хорошо учиться, так и вовсе. Получишь стипендию, и из нее сможешь компенсировать оплату. Заболел? Вот тебе больничный лист, по звонку приезжает скорая, которая увезет в стационар, если что-то серьезное. Там тобой займутся квалифицированные врачи, выпишут лекарства, бесплатно заметь. Выучился, пошел работать. Встал в очередь на квартиру. Даже если денег нет на кооперативную, все равно получишь жилье. А пока вот тебе комната в общаге. Я уже молчу про молочные кухни для новорожденных и прочие излишества, типа регулярных визитов педиатров на дом, чтобы убедиться, что ребенок здоров. Короче, куда ни плюнь, человек социально обеспечен. А на Западе что, не так, что ли? Антон явно был готов защищать иностранный образ жизни. «Ну да, там нет бесплатного всего, но сколько они зарабатывают, спокойно могут купить, что им нужно». «Уверен?» Я с усмешкой уставился на этого наивного юношу. «Не хочу тебя расстраивать, но большинство тех же американцев едва сводят концы с концами. Нет, внешне это выглядит весьма пристойно. У них есть и дом, и машина». Но, как говорится, дьявол кроется в мелочах. Большая часть дохода, даже у среднего класса, уходит на оплату массы кредитов, на тот же дом и машину, на учебу. Да-да, за колледж многие платят лет по 20. Медицинская страховка, опять же, причем она покрывает лишь часть расходов на врачей и лекарства. Остальное, будь добр, достань из своего кармана. И это в лучшем случае, если страховая признает твой случай. Иначе борода из ваты. Что, совсем не будут лечить, что ли?» Не поверил Эдик. «А как же клятвой Гиппократа?» «Гиппократ говорил, не лечи бесплатно!» хмыкнул я. «Поэтому скорая помощь платная. Получил травму, сиди в общей очереди, жди врача. Максимум, тебя попросят не стонать так громко, чтобы не мешать другим больным». И да, лечить тебя будет не врач, а интерн в лучшем случае, а то и просто фельдшер. Врач появится только один раз, посмотрит данные и назначит лекарства. Все, дальше ему все равно, что с тобой будет. И понимаешь, так во всех сферах. Капитализм, он не для людей, точнее, далеко не для всех людей, лишь для очень небольшой группы элиты. Остальные для них — это лишь кормовая база, которую можно выжать досуха и выкинуть. «Будто у нас не так», <ф> — буркнул Антон, который явно не владел фактами, но и согласиться не мог. «Везде так?» <ф> «Не скажи», <ф> — я покачал головой. <ф> «Знаешь, как американцы поступают со своими ветеранами? <ф> Уволился со службы? <ф> Все, ты больше не нужен. <ф> Пенсия? Квартира? <ф> О чем ты?» Очень многие после армии начинают бичевать, но не по велению души, а потому что просто жить негде. Понимаешь, все эти нюансы не видны под яркой оберткой Голливуда. Но послушай мудрого совета, не путай туризм с эмиграцией. Смотреть на это можно, но жить там я бы никому не пожелал. О, а вот и мороженое. Давайте что ли вдарим по пломбиру? А ты, Тох, если хочешь, я тебе как вернемся, покажу пару форумов. Почитаешь, подумаешь и сам решишь, прав я или нет. У тебя же мозги на месте, вот ты учись ими пользоваться, а не глазеть на яркие этикетки и слушать сладкие речи. В жизни пригодится, она штука сложная, но мы в тельняшках. Ну что, налетайте! Кому какое! Чур мне с шоколадом!